Глава шестая. Основа работы с акциями, которые следует изучить перед уходом из компании. Я даже дружелюбно помахала рукой уезжающему такси. Я могла бы легко избавиться от чего-то подобного. Так почему же я жила как дура? Когда я вернулась к ларьку с едой гораздо более легким шагом, то увидела, как Минхван сам допивает остатки алкоголя. Внезапно. Ко мне нахлынули воспоминания, которые я забыла. Минхван, который изначально любил выпить, начал пить все больше и больше. Поскольку его планы разрушились, напившись по полной, весь негатив, естественно, достался мне. Это нормально, когда люди бросаются и ломают вещи, кричат, как будто в этом виновата ты. — Ты проводила, Сумин? — спросил Минхван, увидев меня стоящую у входа. Придя в себя, ее естественным образом пододвинула пластиковый стул и села. Да, она плохо пьет, и когда она напивается, она всегда старается выпить больше. Еще у нее сильное похмелье. Думаю, она действительно ослабла от алкоголя. Она милая. Последние сказанные слова, вероятно, являются истинными чувствами Минхвана. Я тайком фыркнула и заказала еще бутылку соджу, потому что было так больно, трезво смотреть. «На лицо Минхвана?» «Давай выпьем побольше. Завтра суббота». Когда он открыл крышку, капли брызнули наружу. Я рассеянно сняла очки и вытерла их краем одежды, прежде чем посмотреть на Минхвана. Поскольку у меня было плохое зрение, то черты лица Минхвана были размыты. Когда я увидела его без очков, сидеть здесь стало немного легче после ухода Сумин. «Дживон!» Минхван вдруг крикнул голосом который был в два раза дружелюбнее, чем обычно. «Да. Думаю, что без очков. Ты выглядишь намного красивее. Ты думаешь о том, чтобы сделать операцию?» В будущем я сделала операцию. Но это было сделано не для того, чтобы выглядеть красиво в глазах Пак Минхвана. Особенно не для того, чтобы стать его женой, которую Пак Минхван может с гордостью показывать. Я сложила очки, поставила их на стол и взяла стакан соджу. Я подумаю об этом, когда в следующем году пойду в отпуск. Повысится ли к тому времени моя зарплата? Или мне стоит купить акции?» Два стакана соджу слегка столкнулись и упали. «Акции? Тебе тоже интересны акции?» Когда возникла сфера интересов, Минхван отреагировал с энтузиазмом. Я опустошила стакан соджу и взяла ложку дымящегося супа с рыбными котлетами. «На самом деле...» «Я ничего не знаю, даже если читала про это. Разве ты не мог бы меня научить?» Я, естественно, открыла свой телефон и нажала кнопку записи. Та самая акция, где Минхван впервые попробовал деньги в 2009 году. Если я это пойму, то в ближайшем будущем смогу уволиться с работы и навсегда попрощаться с двумя тараканами. Не существует такого понятия, как финала в котором я снова выхожу замуж за Минхвана и сталкиваюсь с неизлечимой больной жизнью. Я тоже все еще учусь. На данный момент я просто купил несколько акций в нескольких местах. А какие места? Что ты купил? Минхван нахмурил брови и начал искать воспоминания. Я слегка опустила взгляд, чтобы проверить, хорошо ли идет запись. Я купил их в качестве основы для S-Electronics. И купил некоторые у Дексон Panel, которые производят полупроводниковые детали. Я также купил некоторые у G-Farmaceptical. Название компании, упомянутой Минхваном, было знакомо. В будущем, которое теперь стало прошлым, которое никогда не произойдет, я вспомнила Минхвана, который был взволнован несколькими бокалами вина в ресторане и выпаливал слова, которые я не могла понять. «Цена на фармацевтические препараты выросла более чем в четыре раза. И если бы я заплатил выходное пособие, оно уже составило бы сотни миллионов. Разве это не позор?» Я нажала кнопку сохранения. «Это потрясающе. Я была так напугана, что даже не думала об инвестировании. Это не так уж и сложно, если ты действительно попробуешь». Минхван усмехнулся, взял стакан воды, отпил немного и поставил его. Кстати, Джон, «О чем ты пыталась поговорить раньше в кафе?» «Поговорить?» «Ты пыталась что-то сказать, но я не услышал тебя, потому что разговаривал по телефону». «Ах, это...» «Идея была в том, чтобы расстаться. Я раздумывала, стоит ли мне говорить это сейчас, но решила на время отложить это. Еще не время. Получив дополнительную информацию и погасив долг и переехав, так, чтобы не было долгов, И я собиралась спросить, «Хочешь ли, чтобы мы поужинали позже?» Я рассмеялась вместе с Минхваном и снова надела очки. Размытый мир стал ярче, и стало отчетливо видно лицо Минхвана. «Я не услышал, что ты сказала из-за звонка этого невезучего ублюдка-менеджера». «Невезучий менеджер-ублюдок?» Я нахмурилась, услышав слова Минхвана. «Я имею в виду Юджи Хёка. Он сказал, у сегодняшних молодых людей нет гибкости. Было ли это так? В моих смутных воспоминаниях менеджер Юджи Хёк представлял собой большого человека. Несмотря на то, что я была довольно высокой среди женщин, когда я входила в лифт, рядом с ним моя макушка едва доставала до линии его подбородка. Менеджер. Благодаря ему наш отдел не работает сверхурочно, Минхван снова заворчал. Менеджер Юджи Хёк давил на него так сильно, что он даже не мог вспомнить, как брал ежегодный отпуск. К тому же, как ни странно, он резок только по отношению ко мне. Кажется, он полон решимости заставить людей чувствовать себя некомфортно. Мне кажется, ты зря злишься. Эти слова были искренними. Менеджер Юджи Хёк сказал мне, что серьги, которые Сумин подарила мне, совсем мне не подходили. Кан В неудобном лифте, где обычно после зрительного контакта не было никакого разговора, Юджи Хёк редко говорил первым. Да, менеджер, Юджи Хёк коснулся мочки своего уха длинными пальцами. Серги? Усумин подарила их мне. Я сказала это, потому что обычно не особо носила аксессуары. Поэтому, возможно, он подумал, что это странно. Однако Юджи Хёк заметил это с характерным невозмутимым выражением лица. Вам они не подходят. Было неловко. Я посмотрела на Минхвана, играя пустой мочкой уха. «Я лучше буду сварливым человеком, чем добрым!» Я не согласилась. Минхван, казалось, обиделся и выпил Соджи в одиночестве. «Да, у тебя тоже не такой милый характер, так что я думаю, это возможно!» Его истинные намерения снова были видны в его словах. Я носила очки без причины. Я отвела взгляд от лица Минхвана и встала. «Мне пора идти». «Ты уходишь?» Минхван встал с удивленным выражением лица. С тех пор, как мы начали встречаться, я впервые сказала, что пойду первой. «Ты сегодня странная. Что случилось?» Я только пожала плечами, не говоря ни слова, и вышла. Наконец-то обрела свою жизнь. Но мне казалось, что я зря теряю время, разговаривая с такими людьми, как Пак Минхван. «Эй, Кан Дживон!» Прежде чем я успела сделать несколько шагов, Минхван последовал за мной и крепко схватил меня за плечо. «Мне больно. Что ты делаешь?» «Безопасность превыше всего. Я знаю, какое насилие скрывается за этим дружелюбным лицом. Но расставаться с ним нужно медленно. Почему ты такая? Прямо как на работе. Что случилось?» Это была милая натура Пак Минхвана. Мой характер был таков, что это могло проявиться, даже если я немного нервничала. И хотя это была теплая весенняя ночь, я внезапно почувствовала озноб. В это время я боялась, что Минхван может уйти, поэтому я безоговорочно следовала всему, что он мне говорил. Вот почему Минхван сделал предложение. Женщине доброй, бережливой и послушной для родителей. «Отпусти Минхван, мне очень больно». Я подавила желание стряхнуть его и осторожно взяла Минхвана за руку. «Мне было плохо на работе. Я думала, что после приема лекарства мне стало лучше. Но мне очень плохо. У меня болел живот. Ты злишься?» Спросила я как можно спокойнее. И лицо Минхвана немного расслабилось. «Я думал, ты снова на меня злишься. Я думал, ты посмела на меня разозлиться из-за этой темы». Вот так слова Минхвана прозвучали для меня. Пойдем, я провожу тебя до дома». Я молча шла рядом с Минхваном. Мне повезло, что мой дом был недалеко. «Я зайду первым и позвоню тебе, когда вернусь домой». «Да, но будь осторожен». Смех не казался неловким. Я вздохнула с облегчением и снова приняла душ, как только вернулась домой. В частности, места соприкосновения тел Сумин и Минхвана были несколько раз помыты шариком для душа, наполненным пеной. Через некоторое время после того, как я закончила сушить волосы, мне позвонил Минхван. Как только он завибрировал, я перевернула телефон и включила телевизор. На экране оживленно пели девять стройных и симпатичных девушек. Я бы хотела прожить такую красивую и блестящую жизнь. Внезапно я почувствовала такое сожаление. Я тупо смотрящая на экран внезапно встала и села перед туалетным столиком. Я тоже была хорошенькой. Я неловко улыбнулась перед зеркалом. Женщина с длинными блестящими волосами и чистой кожей. Когда я открыла телефон, было два пропущенных звонка. Один звонок Чон Сумин, другой Пак Мин Хван. Выпив спиртное и перевернув дом, Пак Мин Хван уснул как убитый. Так что звонков больше не будет. Почувствовав облегчение, я открыла файл, который я записала ранее. И проверила его. Остался месяц до тех пор, пока цены на g Pharmaceutical не взлетят до небес. А цена на Dexon Panel неоднократно вырастет во второй половине года, достигнув пика в начале 2010 года, а затем упадет. Я выключила телевизор и вместо этого открыла ноутбук g Pharmaceutical. Результаты поиска показывают, что текущая цена акций – составляет примерно 8 тысяч вон. Цена акций должна была вырасти в 5 раз через месяц, когда результаты клинических испытаний были сертифицированы в США. Был сделан вывод, что если я вложу 10 миллионов вон, которые у меня есть сейчас, и 10 тысяч вон, которые я могу взять взаймы, в конечном итоге получу 100 миллионов вон через месяц. Акции. И я их заполучу. Я закрыла ноутбук и поблагодарила Пак Минхвана, который, вероятно, сейчас спал. «Я плохо себя чувствую. Мне нужно принять лекарства и немного отдохнуть дома. Я не смогу сегодня пойти на свидание». В субботу утром место, куда я побежала после отправки сообщений Минхвану, было большим книжным магазином. Я знала только акцию, но не знала, как ее сразу купить, поэтому пришлось узнавать заранее. Основы инвестирования. Первые шаги к акциям для начинающих. Секреты инвестирования. Книги в складском углу имели почти одинаковые названия. Я доставала их одну с другой и присела на пол. Изучите основы торговли акциями, прежде чем покинуть компанию. Мое внимание привлекло запоминающееся название. Вот и все. В тот момент, когда я собиралась вытащить книгу, Мужские туфли приблизились и остановились перед книжной полкой. «Подождите, дайте мне это взять!» Я протянула мужчине руку, прося его помощь. Прежде чем кончики моих пальцев успели коснуться его, мужчина наклонился, вытащил книгу, на которую я указала, и протянул ее. «О, спасибо!» Я подняла голову, чтобы поздороваться, и рефлекторно встала, увидев знакомое лицо. Но, может быть, я слишком долго сидела на корточках? В этот момент, когда я выпрямила колени, мои ноги покалывали. Ой-ой. Что еще хуже, на моих коленях лежали толстые книги. Я сильно споткнулась в полустоячем положении. Кан он! менеджер Юджи Хёк, который быстро схватил меня за плечо, слегка приподнял очки в роговой оправе. Вы не были в больнице? Несмотря на то, что это были выходные, менеджер Юджи Хёк был одет в тот же скучный костюм, что и на работе. Конечно, у меня тоже были завязаны волосы, и я носила толстые очки. Так что особой разницы не было. Я приняла лекарство. Теперь со мной все в порядке. Когда я встала, рука Юджи Хека быстро опустилась. Он взял книгу, которую я уронила, и посмотрел на нее. «Вы собираетесь уйти в отставку?» Каковы шансы попасть на начальство, если вы покупаете книгу под названием «Изучите основы торговли акциями перед уходом»?» Я была так смущена, что выхватила у него книгу и взяла ее в руки. «Похоже, вы действительно подумываете покинуть компанию». Голос Юджи Хёк оказался тише, чем обычно. Поскольку это книжный магазин, у него не будет другого выбора, кроме как говорить тихо. И я, которая пыталась быть позитивной, неловко извинилась. Что касается ухода, Минхван сказал, что в последнее время увлекается акциями. Так что я думаю последовать его примеру. У Юджихека не было почти ничего, что можно было бы назвать выражением лица. Когда сотрудники допускали ошибки, ему достаточно было закрыть глаза. Но как только я сказала это, лоб Джихека сморщился так же ужасно, как тогда, когда нарушился график рекламы. Босс, я допустила какую-нибудь ошибку? Юджи Хёк потёр лицо своей большой рукой. И когда он снова посмотрел на меня, выражение его лица было таким же бесстрастным, как и всегда. Я пришла к выводу, что лучше больше не говорить об уходе из компании или акциях, и быстро передумала. «Кстати, вы пришли купить книгу, менеджер?» «Да». Больше сказать было нечего, потому что ответ был слишком коротким. Мне было несколько неловко просто уйти, чтобы выйти из этой неловкой ситуации, Я решила рассказать шутку, хотя редко так делала. В любом случае, мы встретились сегодня. Что ты имеешь в виду? Вчера я говорила по телефону. Я сказала, что увидимся завтра. О, да. Ты так сделала. Я глубоко сожалела об этом. Если бы знала, что мне придется объяснять шутку, я бы продолжала молчать. Тогда я пойду. Спасибо за помощь. Госпожа Кандживон, Юджи Хёк позвал меня какая пыталась как можно быстрее выйти из этой ситуации Да вы собираетесь встретиться с пак минхваном